Введение. Преимущество глупых денег. С одной стороны, я, профессиональный инвестор, обещаю читателю поделиться с ним секретами своего успеха. Но с другой стороны, главная идея моей книги звучит так. Хватит слушать профессионалов. 20 лет работы в этом бизнесе убедили меня в том, что самый обычный человек, который использует свои умственные способности лишь на 3%, может подбирать акции для своего инвестиционного портфеля не хуже среднего эксперта с Уолл-стрит. Вряд ли вы ждете, чтобы пластический хирург решил за вас, нужна ли вам подтяжка лица, сантехник, нужен ли вам бак для горячей воды, а парикмахер, нужно ли вам подровнять челку. Мы же говорим не о таких специальных областях, как хирургия, сантехника или парикмахерское дело, а об инвестировании, где умные деньги не настолько умны, а глупые не настолько глупы, как принято думать. Глупые деньги ведут себя глупо лишь тогда, когда они прислушиваются к советам умных. На самом деле, инвестор-любитель имеет целый ряд преимуществ, которые, если их использовать, позволяют превзойти экспертов и даже рынок в целом. Более того, когда вы сами подбираете акции, вам просто необходимо превзойти экспертов. Иначе зачем все затевать? Нет, я не собираюсь советовать вам продать все паи во взаимных фондах. Случись такое в массовом порядке, я остался бы без работы. Кроме того, ничего плохого в взаимных фондах нет, особенно в тех, что приносят инвестору доход. Без ложной скромности скажу, что миллионы инвесторов-любителей щедро вознаграждены за вложения в Fidelity Magellan. Именно поэтому мне предложили написать эту книгу. «Взаимные фонды – замечательное изобретение для людей, у которых нет ни времени, ни желания экспериментировать на фондовом рынке, а также для людей со скромными средствами, которые стремятся к диверсификации вложений». Если вы решили заняться инвестициями на свой страх и риск, вам придется все делать самостоятельно. Иными словами, вы не должны обращать внимание на списки хитов, рекомендации брокерских фирм и предложения под заголовком «Не упустите свой шанс» из ваших любимых информационных бюллетеней. Вы не должны также обращать внимание на то, что покупает Питер Линч или любой другой авторитет. Существует как минимум три причины, по которым не следует обращать внимание на Питера Линча. Во-первых, он может ошибаться. Длинный список убыточных акций из моего инвестиционного портфеля постоянно напоминает мне о том, что так называемые «умные деньги», инвестируемые профессионалами, предельно глупы примерно в 40% случаев. Во-вторых, даже если он и прав, вам никогда не узнать, когда его мнение изменилось, и он продал эти акции. И в-третьих, у вас есть источники информации получше, которые всегда рядом с вами. А лучше они тем, что вы можете постоянно следить за ними, так же, как и я слежу за своими. Если вы будете чуть внимательнее к окружающему, то сможете обнаружить чрезвычайно прибыльные акции прямо на своем рабочем месте или в соседнем торговом центре, причем задолго до того, как их разглядит Уолл-стрит. Невозможно представить себе американского потребителя, пользующегося кредитными картами, который хотя бы десяток раз не проводил фундаментальный анализ компаний, а если вы имеете отношение к соответствующей отрасли, то совсем хорошо. Именно так вы сможете отыскать акции, стоимость которых возрастет в 10 раз и более. С высоты своего положения fidelity я не раз и не два наблюдал это. Эти замечательные десятикратники. На жаргоне Уолл-стрит десятикратником называются акции, на которых вы заработали в 10 раз больше денег, чем вложили. Я подозреваю, что этот технический термин был заимствован из бейсбола, но там случается только четырехкратник или хоумран. В моем бизнесе четырехкратник – это хорошо, но десятикратник является финансовым эквивалентом двух хоумранов и одного дубля. Если у вас когда-либо был десятикратник на фондовом рынке, вы знаете, какое приятное волнение это вызывает. Страсть к зарабатыванию в 10 раз больше, чем я вложил, появилась у меня в самом начале инвестиционной карьеры. Первые акции, которые я купил, акции компании Flying Tiger Airlines, оказались многократником, благодаря которому я смог закончить аспирантуру. В последние 10 лет появление пятикратников, десятикратников и изредка двадцатикратников не раз помогало моему фонду обойти конкурентов, А в моем инвестиционном портфеле акции 1400 компаний. В небольшом портфеле даже один из таких передовиков может превратить безнадежное дело в прибыльное. Эффект просто удивителен. Более всего он потрясает в условиях слабых фондовых рынков. Десятикратники встречаются и на слабых рынках. Вернемся в 1980 год, когда до заката великого бычьего рынка оставалось два года – представьте себе что 22 декабря 1980 года вы вложили 100 10 тысяч долларов в акции указанных далее 10 компаний и держали их до 4 октября 1983 года Это стратегия а вот эти компании безсли him steel coca-cola general motors w grace келок manufactureханover мерк оанс корning фс доdge Сламбергер. Стратегия б отличается от нее лишь одним, а именно тем, что вы добавляете в портфель акций 11-й компании – Stop and Shop, которые оказываются десятикратником. Стратегия а превращает ваши 10 000 долларов в 13 040 долларов, то есть обеспечивает заурядную суммарную доходность на уровне 30,4% практически за трехлетний период. Доходность индекса S&P 500 за тот же период составила 40,6 Не исключено, что, посмотрев на это, вы скажете: "И почему я не обратился к профессионалам?" Но стоит добавить в портфель акции компании Stop and Shop, и ваши 10.000 долларов превращаются в 21.060 долларов, обеспечивая суммарную доходность на уровне 110,6% и возможность похвастаться на Уолл-стрит. Более того, если бы вы продолжали покупать акции Stop and Shop по мере улучшения перспектив компании, ваш совокупный доход мог бы еще удвоиться. Для того, чтобы обеспечить такие впечатляющие результаты, нужно было всего-то добавить одного крупного победителя к десяти рядовым компаниям. Чем точнее вы угадаете его, тем сильнее вы можете ошибаться в отношении всех остальных и все же одержать победу как инвестор. Яблоки и пончики. Может сложиться впечатление, что десятикратники встречаются только среди дешевых акций непонятных компаний вроде Brainero Biofeedback или Cosmic R&D, то есть среди акций, которых разумные инвесторы избегают. На самом деле, десятикратников немало среди известных компаний, в их числе Dunkin' Donuts, Walmart, Toys R Us, Stop Shop и Subaru. Их продуктами вы восхищаетесь и пользуетесь. Взять хотя бы автомобили Subaru. Кто бы мог подумать, что покупка вместе с автомобилем еще и акции компании могла сделать вас миллионером. И тем не менее, это так. Есть, правда, несколько условий. Во-первых, вы должны были купить акции в момент наиболее низких цен на них составлявших в 1977 году 2 доллара. Во-вторых, вы должны были продать их в 1986 году по самой высокой цене, которая составляла 312 долларов без учета дробления акций из расчета 8 к 1. На протяжении всей аудиокниги нам придется сталкиваться с осложняющим моментом – дроблением акций из расчета 2 к 1, 3 к 1 и так далее. Если вы вкладываете 1000 долларов в 100 акций компании X по цене 10 долларов за акцию, и происходит дробление из расчета 2 к 1, то вы становитесь обладателем 200 акций по 5 долларов каждая. Предположим, что через 2 года цена на акции поднялась до 10 долларов, и ваши вложения удвоились. Но для того, кто не знает о дроблении, это выглядит так, словно вы ничего не заработали. Акции, которые вы купили по 10 долларов, по-прежнему стоят 10 долларов. Что касается Subaru, то на самом деле акции компании никогда не продавались по цене 312 долларов. Незадолго до достижения ценового максимума произошло дробление из расчета 2 к 1, так что в то время акции продавались по цене 39 долларов. 312 долларов разделить на 8. Чтобы обеспечить сопоставимость, все цены до дробления акции необходимо разделить на 8. В частности, минимум 1977 год, равный 2 долларам с учетом дробления акций, составляет 25 центов. 2 доллара разделить на 8 равно 0,25 доллара. Хотя реально акции никогда не продавались по 25 центов. Компании обычно стараются не допускать излишнего повышения цен на свои акции в абсолютном выражении. Это одна из причин, по которой производят дробление акций. Это 156-кратник и финансовый эквивалент 39 хоумранов. Так что если бы вы вложили 6410 долларов, ну конечно, это стоимость автомобиля, то продав их получили бы ровно 1 миллион долларов. Этого вполне хватит не только на особняк, но и на пару автомобилей Jaguar в гараже. Вряд ли можно сделать миллион, вложив в акции Dunkin' Donuts столько же, сколько вы истратили на пончики. Ну, сколько пончиков может съесть человек. Но если взять сумму, которую вы истратили, покупая по два десятка пончиков в неделю, на протяжении всего 1982 года – 270 долларов. И вложить ее в акции, то спустя 4 года они стоили бы 1539 долларов – шестикратник. Инвестиции в акции Dunkin' Donuts в размере 10000 долларов через 4 года принесли бы 47 000 долларов. Купи вы в 1976 году десяток пар джинсов за 180 долларов в магазине компании The Gap, они бы к сегодняшнему дню уже износились. А 10 акций компании Gap, приобретенных за те же 180 долларов, цена первоначального предложения составляла 18 долларов за акцию. Стоили бы 4 672 доллара 50 центов. На пике рыночных цен 1987 года. Инвестиции в акции ГЭП в размере 10.000 долларов принесли бы 250 250.000 долларов. Если бы в течение 1973 года во время деловых поездок вы 31 раз останавливались на ночлег в мотелях компании Lakintha Motor Inns, 11,98 доллара за ночь, и вложили бы суммарную стоимость проживания 371 доллар 38 центов в акции Lakintha 23,21 акции, то 10 лет спустя ваши акции стоили бы 4363 доллара 8 центов. Инвестиции в акции Ля Кинта в размере 10 тысяч долларов принесли бы 107 500 долларов. Если бы в 1969 году вам пришлось оплачивать ритуальные услуги, предоставленные одним из многочисленных бюро компаний Service Corporation International, 980 долларов и такую же сумму вы вложили бы в акции этой компании, то в 1987 году ваши 70 акций стоили бы 14 352 доллара 19 центов. Инвестиции в SCI в размере 10000 долларов принесли бы 137 000 долларов. Если бы тогда, в 1982 году, в течение недели вы купили за 2000 долларов один из первых компьютеров компании Apple, чтобы ваши дети могли лучше учиться и поступить в колледж, и вложили еще 2000 долларов в акции Apple – то к 1987 году ваши вложения принесли бы 11 950 долларов. Этого вполне достаточно, чтобы заплатить за год учебы в колледже».